Глава тридцать шестая Грейс, неизменно уверенная в себе, казалась немного смущенной, когда она направилась к своему привычному месту на белом диване. В одной руке она держала блокнот на пружине, в другой – ручку. Лори присоединилась к Грейс возле окна, присела на соседний стул и, выжидающей, на нее посмотрела. Грейс откашлялась, словно собиралась с духом. Лори улыбнулась, рассчитывая ее успокоить. «На самом деле, я сама собиралась поговорить с тобой, Грейс. Мне кажется, я знаю, что ты хочешь обсудить». «В самом деле?» – удивленно спросила Грейс. Лори кивнула. «Я лишь надеюсь, что не опоздала. Ведь ты не собираешься предупредить меня, что намерена уволиться?» Глаза Грейс широко раскрылись. «Конечно нет, ты шутишь? Мне нравится здесь работать». «О, слава богу!» – ответила Лори и облегченно вздохнула. «Как ты могла подумать, что я собираюсь уходить?» Лори покачала головой. «Ты вошла с таким серьезным видом, и я заметила, что в последнее время ты стала по-другому одеваться. Более респектабельно и сдержанно. Я ведь лишь наполовину шутила, когда сказала, что боюсь. Вдруг ты решила начать ходить на собеседование?» «Нет, мне такая мысль никогда не приходила в голову», ответила Грейс. «Ты даже не представляешь, как я рада это слышать. Просто не знаю, что бы я без тебя делала, Грейс. Так о чем ты хотела со мной поговорить?» «Ты помнишь, вчера вечером Джерри сказал, что хотел бы получить доступ к платьям с выставки нарядов первых леди, которая проходила в музее?» – спросила Грейс. «Да». «Ну, я не переставала думать, как Джерри вдохновила эта идея и стала собирать информацию о том, откуда попали платья в музей». Глава системы безопасности Метрополитен сказал, что они не являются частью постоянной коллекции. Большинство из них доставили из президентских библиотек и других музеев, – сказала Лори. «Я знаю». Но далеко не все. Несколько штук привезли частные коллекционеры. Я решила поискать информацию об этих людях. Одним из них оказался некто по имени Джерард Беннингтон. Имя было знакомо Лори. «И кто такой Джерард Беннингтон?» – спросила она. «Довольно яркий персонаж, насколько мне удалось выяснить», – ответила Грейс. «Знаменитый фотограф в индустрии моды. Он всегда в первых рядах на неделе моды и на дружской ноге законодателями». Кроме того, он считает себя талантливым певцом. Он даже выступал два раза назад в шоу «Найди звезду». «Найди звезду» – шоу по поиску талантов, продюсером которого являлась студия Фишера Блейка. После того, как им удалось запустить карьеру трех будущих лауреатов премии Грэмми, ставших известными поп-звездами, в последние годы шоу утратило прежнюю популярность. Тем не менее, Лори знала от Блейка, что шоу все еще приносит студии прибыль благодаря рекламе. Интересно, владеет ли он сейчас этими платьями, сказала Лори. Именно по этой причине я и хотела с тобой поговорить. Надеюсь, ты не возражаешь, но я проявила инициативу. Я получила номер его телефона от помощника продюсера «Найди звезду» и позвонила. У него есть два платья, которые он одолжил музею для выставки. Одно принадлежало Жаклин Кеннеди, другое – Бетти Форд. А есть ли шансы, что он позволит нам использовать их для съемок? Джерри будет в восторге. Я задала ему этот вопрос. Мне очень жаль Лори, но он уже читал шестую страницу. Когда я сообщила ему, что звоню из шоу, он сразу понял, что речь идет о деле Вирджинии Уэйклинг. Беннингтон сказал, что даст нам платье, если его имя будет упомянуто в благодарностях, и он сам получит не менее минуты экранного времени. Он присутствовал на приеме в Метрополитен в тот вечер, поэтому может либо поговорить о платьях, либо об атмосфере в музее, после того, как было обнаружено тело Вирджини Уэклинг. «Это вполне выполнимо», – сказала Лори. «Несколько слов от объективного гостя, который присутствовал на приеме, и может добавить колорита происходящему». Грейс подняла ручку, чтобы показать, что сказала не все. «У него есть еще одно условие», – смущенно добавила она. «Мне уже бояться?» Грейс рассмеялась. «Нет, но бояться могут начать продюсеры «Найди звезду», «Джерард хочет получить второй шанс на пути к славе». «Еще одно прослушивание?» – удивилась Лори. Грейс кивнула. Лори поддерживала дружеские отношения с исполнительным продюсером шоу и не сомневалась, что сможет с ним договориться. «Я позвоню ему прямо сейчас и дам тебе знать, когда мы сможем оформить все официально», – сказала Лори. «Ты хочешь сама поговорить с Джерардом?» – спросила Грейс. Лори заметила, что Грейс второй раз упомянула его имя. Она умела разговаривать с людьми, тут не могло быть никаких сомнений. «Позднее, когда придет время, брать интервью. Но почему бы тебе не провести с ним переговоры и не обсудить все детали? Пока у тебя отлично получается». Улыбка озарила лицо Грейс, имевшее форму сердечка. «Спасибо тебе, Лори». «Нет, это тебе спасибо, Грейс. Платье позволит нам улучшить качество шоу». Грейс уже собиралась встать, но Лори хотела сказать ей «еще кое-что». «Ты ведь знаешь, как высоко я ценю твою работу, Грейс?» «Думаю, да. На прошлой неделе ты что-то говорила про свою сестру, которая заявила, что к тебе будут относиться иначе, если ты сменишь гардероб. Ты считаешь, что тебя не воспринимают всерьез?» Грейс пожала плечами, и Лори почувствовала укол совести за то, что заставила ее смутиться. «Но не знаю, имеет ли мое мнение значение, — сказала Лори, — Но, как по мне, ты можешь ходить в розовой балетной пачке и тапочках с кроликами. Ты вполне серьезный человек, и все, у кого есть глаза, это видят». Грейс вышла из кабинета Лори почти танцующей походкой. А Лори сделала себе заметку, что следует пересмотреть бюджет и сделать Грейс давно заслуженное повышение в зарплате.